Глава одиннадцатая. «За Орду!» Я поднял бокал с местным пойлом, что активно выпивали все защитники города. Еще бы! Город выстоял, город выдержал, город праздновал. И пускай где-то там, на горизонте, были видны и слышны отголоски других Орд и групп монстров, нашествие сходило на нет. Уже утром все местные бойцы протрезвеют и отправятся зачищать окрестности вместе с начавшими прибывать из других регионов богами более высокого уровня. Сражение шло 3 дня. 3 ночи без устали бились боги против тех монстров, что были многочисленнее и сильнее их. Разум, хитрость, готовность умереть. Всё это стало тем фактором, который помог выжить местным жителям. Когда я только закончил все свои усиления и вырвался вместе с Элиной за пределы магистрата, оказалось, что богов в городе не так уж и много. А всё потому, что дерзкие боги воспользовались ошибкой монстров и отправились в стремительную контратаку. Кто-то тут поголовный, командовавший ордой, решил, что у города нет шансов и что преимущество у них запредельное, и поэтому растянул свои силы, начав осаду таким образом, что единые войска стали расходиться вокруг города. Первонаперво этот кто-то отправил артиллерию, червы подобных монстров, стреляющих кислотными шарами. Эту передислокацию заметили, и отрывных от основных сил червей слитной атакой уничтожили в считанные секунды. Многие применили крайне мощные и затратные по божественности атаки. И да, это был риск. Но сами по себе слабые черви, начняя они атаковать, превратили бы город в адское пепелище. И этот ад теперь был отменён. Из двух самых сложных проблем, которые плевать хотели на высокие городские стены, одна отправилась кормить червей. Хотя они ведь и сами черви, как бы там ни было, я присоединился к битве в Разгархаусе, когда многочисленные твари уже окружали и обходили богов, зажимая тех в ловушку. Именно в этот момент я и Аэлина смогли проявить себя, ворвавшись в битву с клинками на перевз и приковав к себе внимание огромного количества нападавших. Тело моей спутницы, прочное настолько, что даже эти твари не особо могли навредить ей, было вдобавок ко всему гибким, быстрым и смертоносным. Клинки полумесяца вырубали монстров послабее целыми просеками, а сильным наносили повреждения, соответствующие оружию Си-ранга. Я старался от нее не отставать и не отставал. К моему удивлению, мои удары-рапиры едва ли не прошивали броню твари насквозь. А костяная боевая форма, что не сильно изменилась или усилилась за счет моих модификаций, пропущенный пятихвостым стражем удар, еле почувствовала. Я даже сперва не поверил, а потом дошло. И под костяной маской расцвела кровожадная улыбка. 19 очков характеристик в каждом пункте. Это 57 очков в сумме. С учетом базовых очков и бонусов после прорыва. Это сравнимо с Богом... на грани древнего божества, сорок девятого уровня или около того. Да, я универсал и проиграю любому богу подобного уровня, но здесь монстры в основном от тридцатого до сорок пятого. И элита сидит в тылу, посылая вперед мясо, и от того все, кто сейчас ведут смертельную битву здесь, уступают мне. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Впервые ощущаю радость и эйфорию от выбранного мной пути. универсализм у других это дефицит очков характеристик, не позволяющих выделиться и проявить себя среди других местных жителей. Это слабость. В моём же случае это сильное тело, способное доминировать в ближнем бою. Это запредельный разум, способный раскрыть грани способностей. Это непревзойдённый дух, с которым даже слабые заклинания обретают непревзойдённую мощь. Да и более сильные характеристики, вроде моего метаморфизма и созданных им материалов, становятся прочнее и устойчивее к повреждениям структуры. Короче говоря, пока сильнейшие из монстров не вступили в битву, один из сильнейших здесь я. Системные уведомления сыпались как из рога изобилия, но дилемму выбора оставил на потом. Главное помнить про таймер и решить, что делать со сферами. После этой бойни все убитые мной монстры достанутся городу, а не мне. И пусть я не против убить большую часть из них и поделиться с фермами, но лично мне это в минус. Перенасыщение рынка и аукциона сферами, как и аномальное их изобилие, может сполошить общество. Решено. Всех монстров выше сорокового уровня обнуляем и применяем в сферу сразу. Тех же, что уровнем пониже, оставляем с одной единицей божественности. уж перерождаются и трясутся за свою жизнь. Эти хвостой страж не только усилился за счёт подросшего духа, но и как будто стал разумнее, поднимая с земли щиты погибших богов и их оружие. Совсем не удивился, когда он выбрал именно три топора и щиты. Способность сокрушительного топора активировалась, сжирая по одному очку божественности каждый раз, когда хвост заносил оружие и опускал его на вражину. Те от комбинации этих способностей выживали в лучшем случае через раз. Я и сам нашел неплохую саблю с гравировкой Деранга, постоянно пуская ее в ход вместе с сокрушительным ударом новообретенной способности. А уж когда выпала возможность подпрыгнуть, отправив в толпу тварей, что активно сражалась, и в ближнем, и в дальнем бою при помощи магии способность ветряной резак... У-у-ух... Семерых одним махом... Коэффициент полезного действия просто сумасшедший. Разница между затраченной на атаку божественности и полученной в результате убийства оказалась такой, что пока я падал на землю, вновь собирался с мыслями и повторно отправил величественное заклинание, напоминающее белый воздушный серп. Очень похоже на удар Элины, только он у неё фиолетовый. Или цвет значения не имеет. И это отблеск энергии, что течёт внутри нас в виде нашей божественности. «А, пофиг, убивай это, ладно». Мой перформанс, сравнимый с яростью Айлины, приковал к нам пристальное внимание всех сторон, и боги принялись живенько контратаковать, пока не пришел приказ к отступлению. Я же возможности упускать не хотел, поэтому оставался на передовой до самого конца, вгоняя лезвия клинков во врагов и тараня противников, уворачиваясь и обрушивая на них мощь хвостов и тяжесть сокрушительных ударов. «Уходим!» Пробилась ко мне Аэлина, когда последние десятки выживших богов поторопились спрятаться в городе. Кто через стены, кто через ворота. Зарядив целую серию смертоносных атак параллельно земле, я ударил носком ботинка по песку, активировав сокрушительный топор. И тот, будто бы взорвался от снаряда настоящей стальной артиллерии моего прежнего мира. Земля и грязь разлетелись повсюду, скрывая нас на мгновение от многочисленного врага. Риску ускорившись, мы приблизились к стенам, где я схватил уже приготовившуюся лесть Аелину и закончил трансформацию ног. Отпусти! попытался вырваться палач, однако к своему удивлению не смогла разжать моей хватки. Я прыгнул, и мы подлетели на тридцатиметровую высоту, шокируя местных богов. Без особых способностей здесь это считалось невозможным, но не в моём случае. О, хорошо сразились. Первый раунд в нашу пользу. Как оказалось, пока монстры отходили от стен, с которых к ним летели заклинания, умники из штаба обороны города подвели предварительные итоги. На 30 тысяч богов имелось 110 или около того тысяч монстров. И только что враг потерял около пяти тысяч, включая свою драгоценную артиллерию. Боги же потеряли убитыми пять-шесть сотен и успешно эвакуировались. Я тоже был доволен как слон. Ведь что у Айлины, что у меня имелось под сотни убитых монстров. И многих я отправил в забвение, поглотив их сферу и божественность. Куда я девал полученные сферы? Сразу после приземления на стене спустил всё на восстановление здоровья и энергии. Но после пятой понял, что меня буквально трясёт от передозировки энергией. Поэтому и принял волевое решение оставить всё на волю случая. Успею заработать и позже. Божественность на стабилизацию сферы и увеличение шанса поглощения тратить пока неразумно. Из-за возросших характеристик и уровня шанс поглощения составлял 30-40%. И это в большинстве случаев. Выключаться надолго я не мог, спокойно принимать решения тоже. Так что пришлось понадеяться на вось. В итоге из 20 сфер монстров вышла вот такая картина. Две сферы выпали на повышение характеристик, и я потратил ещё 2 сотни очков божественности для стабилизации организма при каждом повышении характеристик. Одна выпала в способность, и на ней у меня истекал таймер, требуя ответить, какая же способность мне все-таки нужна. Еще дважды выпадали бодрящие восстановления и излечения, что бодрили и до этого. Остальные ушли в молоко, и мой организм их не адаптировал, не усвоил. Голова от этого болела жутко, но мастерство эволюциониста и с этой проблемой позволило справиться за десяток божественности. Да уж, дорого мне аспирин обошелся. Собственно, по всем этим причинам я и понёсся со стены прямиком в магистрат, раскидывая в стороны местных. Те подмигивали, подхрюкивали и подбадривали меня, как могли, пытаясь похлопать по плечу и спине, стукнуться кулаками, ногами, а некоторые даже головами. Хорошо хоть целоваться не лезли. Пфу! В общем, мой перформанс под чужой личиной всех знатно удивил. И они прямо воспылали верой в победу. Осталось лишь отразить десант тур монстров, что собиралось запрыгнуть внутрь города. Но таких десантников в 1002, если и будет, то это не угроза. Завалим всех скопом, даже если в два раза больше прилетит. Конечно, в таком случае остаётся угроза получить неприятности под стенами и у ворот. Но с такой вот осадой, по правилам войны, превосходство атакующих по числу должно быть в 5-10 раз выше у врага же к слову даже осадной техники не было. Только способности, магия и грубая сила. Я бы сказал, что шансы стали 50 на 50. Но мне срочно нужно уединиться и выбрать направление для эволюции. Какую же еще способность взять? Осталось всего три с половиной минуты. Зря я ввязался прорядить численность монстров, окончательно их убивая. Это можно было сделать и по-другому, в другое время и в другой обстановке. А так... Только сам себе проблем создал, и, дабы не оставлять сферы монстров валяться, лишнюю божественность потратил. И ведь сперва у меня проскочила мысль просто восстановиться, если вдруг получу ранение. Но как только вскрылись мои реальные силы, этот способ восстановления оказался излишним. А сменить тактику в пылу битвы как-то не удалось. И вот последствия. «Вы убили монстра. Серошкурова пустынного Дайвори, сорок четвертого уровня». Активирована способность Контроль эволюции. У монстра имеется 54 единицы божественности. Желаете поглотить всю божественность монстра или ограничиться стандартным для данной местности? Стоимость активации 10 единиц божественности. Подтвердить. Получено 54 единицы божественности. Активирована способность Контроль эволюции. Серашкуры пустынный дайворий погиба окончательно и оставил после себя сферу монстра. Вы можете добиться её изи вот тела своими руками до дальнейшего применения. Также вы можете автоматически поглотить сферу, используя контроль эволюции. Возможные результаты поглощения заранее неизвестны. Стоимость поглощения 20 очков божественности. Помните, процесс поглощения сферы монстра необратим, как и последствия. Подтвердить. В общем, завалил я какую-то пустынную шестиногую корову. У же по набору способностей почти все они несут в себе ненужные мне изменения в организме, а рисковать посреди осады желания нет. Ладно, придётся выбирать не то, что круче всего, а то, что безопаснее. Значит, процесс поглощения сферы Серошкова пустынного водоёя. Шанс усвоения сферы 31%. Вероятность выпадения усиления характеристики 11%. Вероятность выпадения одной из способностей монстра 8%. Вероятность восстановления жизненных запасов и энергии организма 12%. До конца поглощения осталось 120 секунд. И хоть я и оставил всё на выбор судьбы, внимание. Поглощение сферы успешно. Активирована способность контроля эволюции. Желаете контролировать выбор способности монстра? Стоимость активации 10 очков божественности. Да уж, ничего тут не сэкономишь. Каждый шаг вперёд это отсечение ненужных вариантов. И чем сильнее монстр, тем круче ядро. И тем дороже это отсечение плохих вариантов. Вот и сейчас я получил 25 минут на выбор. За сотню божественности. Говорите, город начала дорого берет за сутки пребывания? Вы просто не сравнивали с контролем эволюции. Способность серошкорного пустынного Дайвори. Обнаружено пять способностей. Первая — дыбы. Вторая — пронзительный рывок. Третья — адепт чумы. Четвёртое окаменение. Пятое вырвытка нейротоксина. Активируйте желаемую способность, которую вы хотели бы получить. Через 3 минуты 14 секунд выбор будет сделан автоматически. Быстро время пролетело. Дыбы. Хрен поймёшь, что это. Кот в мешке. Ранзительный рывок. Да, он не надо. Как и изменение даруемое этой способностью. Адапт чумы. Спасибо, обойдусь. Окаменение. «Я и сам так могу. Нейротоксин. А вот это уже интересно. Работать с ядами я и сам хотел, но создавать их из ничего, не владея нужными знаниями, да хотя бы базовой теорией, тот еще геморрой. А нейротоксин — неплохой вариант отдать все на откуп системе. Решено». «Вы успешно освоили способности Франга выработка нейротоксина». выработка нейротоксина способность, позволяющая при помощи собственного тела создать особый компонент, который затем выводится из тела. А, toy мать. Ключевое слово выработка. Это не ядовитый коктейль и зубы, ничего такого. Это мать его так целый орган, который начал расти у меня на животе, подобно сумке кенгуру или вымени коровы. Ну, на хрен. Реактивированно способность к контролю эволюции. удается ударить способностью Франка выработка нейротоксина. Подтвердить. А, словно камень с души. Внезапно дверь словно ногой открыли, и внутрь ворвалась Аэлина. "Это что было? Ты куда испарился, стоило мне отвернуться?" Эрина Приаксия не хотел показывать остальным свою слабость. Прикинулся валенком, стоя спиной к двери и ожидая, пока мой живот вернётся в норму и ненужные органы растворятся. Сотни божественностей туда, сотни сюда. Тьфу! Благо нашинковал кучу тварей, и запас у меня все еще солидный. Даже с учетом всех растрат у меня оставалось около пяти тысяч божественностей. И, кстати, когда все закончится, у меня ведь должны открыться новые возможности контроля эволюции. Ограничения ведь уменьшились. Так что, как только закончу тут все вопросы, вернусь в город-начало настоящим королем. Да, именно серым кардиналом, способным чуть больше, чем все остальные. Тебе правда плохо? Не похоже ты на страдающего, хотя сколько ты божественности потерял за бой? И откуда у тебя вообще такие запасы? Как бы там ни было, я представляю, как должны гореть и пылать твои вены, твои лёгкие и все прочие части тела от такой перегрузки и перерасхода божественности. Вдруг проявила странную заботу Аэлина, подойдя ко мне и вглядевшись в мои глаза, А мне ведь и фрям было хреново, даже очень. Мне было нормально, а я сферу сожрал и выпало восстановление организма. Что-то не так пошло, и теперь меня трясёт, то в жар, то в холод бросает. Частично признался я в произошедшем. Ого, синдром переизбытка энергии. Тут только резкий выброс этой самой энергии поможет. Знаешь способы быстро избавиться от этой гадости? Ухмыльнулась она. Догадываюсь. тренировки, битвы и секс. Странная улыбка не покидала её лицо, а я почувствовал, как меня снова бросает в жар. Желаете активировать контроль эволюции без стабилизации вашего состояния. Предварительная оценка расхода божественности составляет 35 единиц. Отказаться. Я незамедлительно выбрал вариант, где лично расхлёбываю свою же глупости и оплошность. Это именно тот случай, когда моё незнание собственных возможностей не даёт мне совершить продуманный и верный выбор, и я несу последствия. Главное, что не смертельные. Это звучит <смех> интересно, признался я Элине, и её рука легла мне на грудь. Богиня аккуратно обошла меня по кругу, оказавшись у меня за спиной. "Ну так давай не будем терять времени", соблазнительным голосом произнесла весенняя красавица. после чего могучая сила схватила меня за доспех и отправила в сторону двери. Неожиданный полет. «Иди, не выкашивай монстров, и не вздумай ничего жрать, засранец!» — крикнула она, а я грустно вздохнул. Открыл дверь, уже практически вышел, и только тогда услышал брошенную в спину фразу. «Переживь осаду, и, быть может, получишь свой десерт!» Я обернулся и посмотрел на нее. «Переживь осаду, и, быть может, получишь свой десерт!» А после ухмыльнулся и радостно побежал чистить тварям морды. По итогу трех суток кровопролитных сражений, попыток проломить стены, забросить десант и отправить жуков-скалолазов на штурм, они даже какие-то бревна придумали, чтобы карабкаться на стены. Захват города провалился. Монстры потеряли половину Орды уже к исходу второго дня, а местные — всего две с половиной тысячи, да еще около трети имели разной степени травмы. Что успешно латали и лекари, и сами боги. Всё-таки они, пусть и не обладают полноценной регенерацией, но если сравнить со смертными и учесть прокачанное тело, то всё заживает как на собаке. В финальный день лидеры монстров бросили все свои силы на штурм. Град крайне мощных заклинаний обрушился на городские ворота. В решающей схватке пресегнились самые сильные твари, и им таки удалось снести двое из трёх врат. Однако узкое пространство и отчаянное сопротивление богов не позволили ордеву уничтожить этот небольшой, но по-настоящему сплотившийся городок. Да и поливавшие огнём, магией, стрелами и болтами со стены башен боги в значительной степени быстрее уничтожали врага, чем он их. Даже вопреки разнице уровней с местными Тут банально парочка человек вроде меня и того бога, застрявшего тут из-за двух дебилов-новобранцев, перекрыли проходы и мёртвой хваткой вцепились в землю, демонстрируя нападавшим смысл фразы: "Не шагу назад". И хоть они сражались до последнего вздоха, будто одержимые идеей прорваться и убить как можно больше богов, решимость городских не оставила им и шанса. Грамотная ротация отрядов, смена бойцов Отверженность и чередование магических ударов, подходящих для широкомасштабных атак по площади, сделали своё дело. В сравнении с нами орда выглядела как буйство школьников, у которых есть крутое оружие, вот только пользоваться они им особо не умели и не могли. От того и палили в разные стороны, зачастую задевая своих же. Когда всё закончилось, защитники города испытали настоящее чувство гордости и волнения. Магистрат объявила пир в честь победы. Мыкотелей из подвала в бочонке с вином, бутылки и кувшины с другими напитками, и тысячи выживших принялись заниматься добычей, выпохвавшие из монстров и сдавая чуть ли не за бесценок всё то, что уже не умещалось в рюкзаках и карманах. И даже так сделки проводились на сотни тысяч нот. Я и сам получил возможность поправить своё финансовое положение. Да, большую часть моих трофеев увели Но я в любом случае получил свои 11 с лишним тысяч за погибшего в самом начале вторжения огненного гиганта, а еще продал здесь и сейчас всякого хлама из монстров на 18 тысяч нот. Просто все самое дорогое разбиралось моментально, а я корячился с более дешевыми вариантами, пока не устал и не решил, что пир важнее денег, да и продал все городу за копейки. Третий бонус достался мне чуть позже. когда глава города подошел и лично вручил небольшой сундучок, торжественно объявив, что за огромный вклад в оборону города мне полагается подарок от его клана «Сияние», управляющего городом, и от него в частности. По нашептанному на ухо настоянию, открытие посылки пришлось отложить до тех пор, пока я не окажусь в свободном от посторонних месте. «За Орду, что щедро спонсировала своей тупоголовостью сегодняшнюю ночь триумфа!» Поднял я бокал и стукнулся с десятком протянутых навстречу посудин для горячительных напитков. — Так, хватит уже бухать! — внезапно вмешалась, нагло отжав мою тарелку с жареным мясом Айлина. — Пришла весточка от хана! И тут же ушла прочь, нагло меня объедая. — Эй, красавица, ты что себе позволяешь? — начал я сопротивляться варварскому нападению, прекрасно понимая, что на этом мое пиршество окончено. допил бокал и схватив кем-то протянутую бутылку вина, помчался с аваришкой. Стой! Да куда ты убегаешь? А Элина, словно весенний ручей, обтекала то тут, то там, валяющихся от забористого божественного алкоголя богов и плавно продвигалась вдоль главной городской улицы. Лёгким движением руки она достала ключ и открыла дверь одного из домов, не самого дешёвого, судя по виду, кстати говоря. И откуда у тебя ключ? удивился я, входя в обставленную трофеями прихожую. — Как откуда? Это мой дом. — Чего? У тебя все это время был дом? — ошарашенно раскрыл глаза, смотря на убранство прихожей по-новому. В ответ Аэлина звонко рассмеялась и развернулась, устремившись к кухне. — В этом и есть разница между нами. Ты новичок, невероятный, но такой неопытный. Этот дом стал моим буквально сегодня. Пока ты наливал бокал за бокалом, я подписал и все бумаги с главы города. Недвижимость это очень дорогой объект повышенного спроса. Но когда от тебя зависит судьба города, ни один уважающий себя клан не поскупится. Почему из твоих уст это прозвучало так, будто я опять где-то накосячил? Тебя тоже ждали на приёме, но ты единственный из десятки сильнейших бойцов не пришёл. Все очень удивились, и мне пришлось импровизировать. Как итог, к тебе лично пришёл и поблагодарил глава города, вручив награду, а я закончил оформление дома в обмен на все трофеи. Официально считающийся моим в результате отражения осады. Я очутился на кухне, и Алина достала два бокала вина, оставив на столе тарелку с жареным мясом. Подойдя ко мне, она вырвала из моих рук бутылку и посмотрела на этикетку. Неплохой выбор. Ну что, отпразднуем эту тяжёлую и заслуженную победу или сразу перейдём к заслуженному десерту? Аромат весенних цветов ударил мне в голову. И я утонул в её зелёных глазах, не имея никакой возможности отвести взгляд.